Глава 5 Восемь часов утра — отличное время. Если поторопиться, можно проскочить до пробок. Но сегодня я намертво встала на проспекте сразу, как выехала со двора. Встали надолго, три полосы в сторону центра. Там троллейбус перевернулся или перекрёсток провалился сквозь землю. В прошлой жизни, в той, которую я проводила с Эмилем, Я несколько раз в неделю работала тренером по баскетболу в школе. Там я на самом деле просто арендовала зал, и посещение моего кружка было добровольным. После развода я вернулась к этому занятию. Да, недавнее убийство — это серьёзно, но я не могу оставить в жизни только это. Мне нужны совершенно нормальные человеческие дела, чтобы окончательно не погрязнуть в крови и вампирах. К тому же в последнее время я с головой ушла в тренировки. Мы занимались четыре раза в неделю и вовсю готовились к зимним городским соревнованиям. Я надеялась взять первое место. Но сегодня явно не мой день. Причину пробки я увидела чуть позже. Из узкого переулка выезжала пожарная машина. Вторая толкалась за ней, а прямо на проезжей части раскорячилась третья пытаясь поделикатнее втиснуться на свою полосу и никого не задеть. Всё бы ничего, но мне в этот переулок сворачивать. Неладное я заподозрила сразу, как последняя машина освободила проезд, и я свернула. Весь переулок, парковка и школьный двор были забиты людьми. Я криво припарковалась на обочине и вылезла из машины. Вместе со вкусом свежего мороза я ощутила сладковатый запах гари, Рядом восторженно галдели школьники. Взгляд зафиксировал расстроенное лицо директрисы. Завуч из последних сил пыталась построить детей по классам. Школа выглядела чёрным огрызком на фоне зимнего квартала. Сгорела. Я в шоке смотрела на здание, автоматически пытаясь подсчитать потери. Не хватает спортивного комплекса. Главного спортзала — приличного куска коридора кое-каких классов! Просел второй этаж левого крыла. И нет баскетбольного зала. Мы его. Вместо него израстаешей земли торчали обгоревшие палки. Тренировки отменяются. Нужно искать помещение. Когда? Городские соревнования прекрасно обойдутся без нас, потому что нам негде тренироваться. Хрустальная статуэтка, Награда за городское первенство прощально помахала мне хрустальной ручкой. Я бессильно привалилась спиной к машине. Что теперь делать? Начинать всё заново? Искать помещение, собирать классы, обсуждать с ними перспективы? Или просто плюнуть и уехать? Заняться этим, когда определюсь со своими обязанностями? Может быть, вообще никогда... Имеет ли право городской охотник и правая рука мэра вампиров, которого некоторые называют просто дешёвым убийцей, заниматься с детьми? Если бы родительский комитет узнал, кто я, думаю, я бы не ушла живой. Наверное, нужно что-то сделать, раз я приехала. Хотя бы подойти к директрисе и прояснить ситуацию. От снега в сапогах было мокро, и я встала на бордюр сразу прибавив в росте сантиметров двадцать. Меня заметили. «Яна Сергеевна!» — бодро крикнули слева. Машину обходил Иван Савельевич. Раньше мы тренировали вместе. Я ребят, он девчонок. От его спортзала тоже остались головёшки. Он встал на бордюр рядом, немного смущенно отряхивая спортивный костюм от налипших хлопьев сажи. «Привет!» Дрожащим голосом сказала я. «И что теперь думаешь делать? В спортивный комитет пойду. Может, выделят помещение. Это ты, коммерческая. Сможешь найти спортзал». «Ага, коммерческая», — хмыкнула я. «С моих гонораров спортзал не арендуешь. Что случилось-то?» «А чёрт его знает», — сплюнул старый тренер. «Загорелось под утро». Зарево на километр видно было. Приехали, дозалили да всё. Скорее всего, проводка в зале подвела. Вот и полыхнуло «В каком?» «В моём?» Савельевич пожал плечами, скептически глядя на обгоревшие остатки спортивного комплекса. «Может, и в твоём. Наследствие выяснит». Он прищурился. «Ты, когда договор аренды подписывала...» Уточняла, в чьём ведение ремонт и состояние зала. Я тяжело сглотнула. «Не помню», — честно призналась я. «Это год назад было. Как бы тебя не обвинили, что ты за проводкой не следила. Ещё убытки покрывать заставят, школу ремонтировать». «Залом не только я пользовалась», — похолодела я. «Да не кричи ты». «Просто прикидываю, чем дело может кончиться. Может, не в проводке дело, может, поджог. Но гореть точно со спортзалов начала. Вон, видишь? Всё в спортивном комплексе выгорело. И дальше. Коридор, кабинет биологии, подсобка. Ты к директрисе подойди». Она всё бегала и кричала, «Где Яна Сергеевна?» «Что ей надо?» «Не знаю». «Ладно». Я спрыгнула с бордюра, подняв грязные брызги. Директриса стояла в компании преподавателей и оживлённо спорила с завучем. Тощая тётка с рыжими волосами, скрученными в узел, выглядела жалко. Перемазанное сажей лицо с дорожками от слёз на щеках. Заметив меня, она оцепилась за рукав, попыталась отвести в сторону и столкнулась с трудовиком. Так и остановилась рядом с ним, нервно хватая воздух и едва выдавливая слова. «Яна Сергеевна, я...» «Да вы не волнуйтесь», — вздохнула я. «Такое горе, такое...» «Я понимаю», — оборвала я поток нелепица о том, какое несчастье нас постигло. «Школу закроют на ремонт. Договор. Я так расстроена». «Не взяла его с собой, если вы об этом», — нахмурилась я. «Конечно, конечно!» Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Яна Сергеевна, я бы не хотела разрывать с вами соглашение. Вы нас очень устраиваете. Я вас понимаю, но школу отремонтируют, и вы сможете возобновить тренировки». Сосредоточенно выпалила она на одном дыхании. «Когда?» – спросила я. «Понимаете, мы... еще неизвестно. Будет следствие». Директриса снова растеклась лужицей тотального несчастья. «Так что же мне делать? У нас после Нового года соревнования. Я уже заявку подала». «Я обязательно постараюсь вам помочь. Я уже говорила коллегам. Как только станет что-то известно, мы проведём совещание и обязательно что-нибудь придумаем». «Мой телефон у вас есть. Он сохранился?» – уточнила я. «Да». Она схватила за сумку и облегчённо вздохнула. «Да, конечно. Когда что-то выяснится, я позвоню». «Отлично», — вздохнула я. «Вы не собираетесь искать новое помещение?» Я тяжело вздохнула. «Вы знаете, у меня со временем проблемы. Я не уверена, что смогу найти зал», — тряхнула я головой. «Звоните, если что» я посчитала, что разговор окончен и вернулась к машине. Савельевича возле неё уже не было. Как всё не вовремя. А теперь бегом домой и смотреть договор. Вдруг и правда там прописано, кто должен заботиться о состоянии проводки. А если я? А если виновата проводка и именно в моём зале? Вдвойне влипло». Я села в машину и, чуть-чуть посигналив, чтобы распугать народ с дороги, рванула со школьного двора. Пробка уже рассосалась. Я домчалась до дома за пару минут и, сломя голову, пробежала четыре этажа, бросив машину у подъезда. Я вросла в пол, образно выражаясь перед своей дверью. На полу лежал букет.